Глава пятнадцатая. Помолвка. Насыщенная неделя завершилась в нашем родовом поместье. Даже загадочные события в академии не стали поводом для отмены торжественного события, на котором я обязана была присутствовать. Для красоты главным образом. Домой меня привезли в пятницу, к ночи ближе. А уже с раннего утра армия специально обученных людей пришла наряжать мое бренное тело в очередной дизайнерский шедевр и наводить прочный макияж. Афеля ругалась, что ей не дали времени на подготовку специального платья, и пришлось брать из готовых моделей. Если уж она не чувствовала себя достаточно готовой к мероприятию, что обо мне говорить? Вот так оха и стеная меня приводили, не побоюсь этого выражения в товарный вид. «Гости должны приехать к вечеру». Пока же в усадьбе стоял дым коромыслом и хотелось спрятаться от всего этого в лесу. Так я и собралась сделать, когда меня наконец-то выпустили. Да, подышать воздухом просто необходимо. Хотя, не знаю, способны ли. Достаточно развернуться мои легкие, сдавленные корсетом грудной клетки. Мне вдруг приспичило погрустить над своей тяжкой девичьей долей. Я накинула пальто на плечи и пошла по тропинке, стараясь не подвернуть каблуки. Естественно, в чем еще по тайге гулять? Ладно, не по тайге, я преувеличиваю слегка. На самом деле это что-то вроде мини-парка на нашем заднем дворе. Но идея объединиться с природой пришла не только в мою голову, потому что из-за ближайшей ко мне изящной деревянной колонны я услышала знакомый и обстоятельный голос, который с привычным вежливым, но твердым выражением выговаривал кому-то. И от того, что вы сейчас тут прячетесь, ничего не изменится. Вам все равно придется выйти в люди и стать моей невестой. Он что, еще кого-то замуж зовет? Вот коварный какой! Я выглянула из резного богатыря и увидела Николаса, сидящего на корточках перед кем-то очень маленьким. Вероятно, ящерицей. Настоящей. Кажется, он ее за меня принял. Я тихо захихикала, а потом уже неудержимо засмеялась в голос. Николас вздрогнул, обернулся и увидел меня. Ошарашен разглядывал и, кажется, чуть на землю не сел. «Извините», — сказала я, давясь смехом, «что побеспокоило в такой интимный момент. Ваша суженая только что убежала в кусты?» «Нет», — ответил он очень серьезно. «Моя суженая как раз и не убежала». При этих словах я даже слегка заволновалась, понимая, что он меня имеет в виду. «Действительно. Глупо было думать, что вы единственная в этой округе ящерица». Никлас дерошил волосы. «До этого идеально лежащие». «Да, тут наших много. Пожалуй, я плечами». «Правда, в основном они в спячку легли. Вам повезло встретить бодренькую. Может, догоните? Договоритесь с ней. Я совсем не против. Даже на вашу свадьбу приду». Перестаньте уже извить, сухо сказал Николас. Вам это не идет. Нам лучше не портить отношений, если уж на то пошло. В конце концов, скоро придется вместе жить. Прямо уж скоро, растерялась я. Пойдемте в дом. Корт подал мне руку, и я на нее опёрлась, потому что на каблуках и правда было неудобно. Вы прекрасно выглядите. Заметил Николас, пока мы шли к дому. Я поблагодарила, вернув ему комплимент. Он правда был хорош. в светлом костюме и черной рубашке. Ему это контрастное сочетание очень шло. На площадку перед главным домом уже начали съезжаться гости. Мы очень вовремя вышли их встречать. По традиции нельзя демонстрировать осведомленность, даже если знаешь, что тебя позвали на помолвку. Поэтому мы все как бы случайно пересеклись перед нашим крыльцом. Присутствовал весь цвет общества, включая декана Бальдо и министра образования. К моему большому облегчению родители успели пригласить и Есмину. Она, впрочем, любезничала с моим другом Лешем, пока я, как положено, пребывала в кругу семьи. Мама все время гладила меня по руке, пуская слезы умиления. Словно передумала отдавать замуж за первого, кто позвал. Береник, братишка, приехать не смог. Зато была Мироника со всем своим семейством, мужем-драконом и двумя моими племяшками. В течение часа и вечер организовывался, играла музыка. Официанты разносили закуски, гости угощались и беседовали, с любопытством поглядывая на нас с Николасом. Разумеется, все были в курсе слухов, гуляющих по академии. Наконец папа постучала вилкой по своему бокалу, привлекая внимание, сотни лампочек видел лучин, украшавших огромную комнату, вспыхнули разом, а отец произнес торжественно и чуть печально: Дорогие гости, я рад всех вас тут видеть. Сегодня в нашей семье очень важное событие. «Моя малышка!» В этом месте голос папы задрожал, и я вместе с ним. «Волнительно это! Затопчи меня, кентавр!» Наша младшая дочь, Литоника Аурелия, уже в том возрасте, чтобы решать свою судьбу. Тут я чуть соком не подавилась, поскольку это звучало такой насмешкой. «Да если бы я что-то могла решать!» Пришлось оставить стакан в сторону. «И все вы сейчас станете свидетелями этого важного для нас шага. Здесь началась партия Николаса. Он уже стоял рядом, держа в руке традиционный букет, как положено. Я смотрела на него, и мне хотелось заморозить время. Но такого заклинания я пока не знала. Поэтому все произошло, как произошло. «Литоника Аурелия, я прошу вас выйти за меня замуж», – сказал Николас совершенно ровным голосом, словно предупреждал, что на ближайшем перекрестке мне нужно повернуть налево. Я согласилась, как и требовалось. Жених поцеловал мою руку и вручил цветы. Они, можно сказать, ритуальные, как бы это жутко ни звучало. Композиция составлена по магическим принципам, специально обученными флористами. Каждый цветок символизирует что-то свое, а вместе они обещают паре любовь, долголетие, богатство и многодетность. Последнее в нашей ситуации особенно ценно. Николас закрепил на моем правом запястье завязки кожаного помолочного браслета. «На церемонию бракосочетания мы должны будем обменяться такими же, но из белого золота». Собравшиеся радостно нам заплодировали, нестройно произнося поздравления. В гуле голосов выделялся один, министр образования. «И когда же нам ожидать свадьбы? Не позже, чем через месяц!» С улыбкой ответил Николас. «Что?» Этот вопль вырвался у меня. «От неожиданности!» Я судорожно протянула руку к низенькому журнальному столику. В поисках сосуда с водой, нащупала, понесла ко рту и выпила залпом, не сразу сообразив, что это не стакан, а ваза. Мне до этого стоял букет, который сейчас я держала наперевес, будто пистолет. Это меня добило, и я вслух громко и с удовольствием выдала одно из ругательств, услышанных от говорящих белочек, ну, когда зачет провалила. «Сдается, жизнь у нас с вами будет не скучная», задумчиво сказал Корт. «А я говорил тебе». «Она беременная», — сказал кто-то из гостей в наступившей тишине. Услышав это, мой папа погровел «Нет, я его люблю, но не всегда понимаю. Так болезненно реагировать на всякие намеки и при этом практически насильно пихать меня замуж. Вот где логика?» «Я против. Вы не можете так со мной поступить». А это уже Офелия вступила. Естественно, от нее в предстоящей церемонии зависело куда больше, чем от меня. Невеста – лицо чисто представительское. Тут любая справится. Хорошо загробировать, так никто и подмены не заметит. А вот хорошую модистку выбрать куда сложнее. Иначе что на магографиях потом показывать? Хорошо ее понимаю. Приличное платье за полгода люди шить начинают, а то и раньше. Помню случай, когда до свадьбы наряд три раза перешивали, потому что невеста нервничала. И то поправлялась, то худела. Тут хоть плюс, что я за такое короткое время вряд ли как-то особенно изменю свои габариты. При этой мысли мне представилась моя ступа с горящими габаритными огнями. Поморщившись от неприятного привкуса во рту, я извинилась перед всеми и попросилась отлучиться минут на десять. Краем глаза я видела, как Николас что-то тихо, но эмоционально объясняет папе. А рядом взволнованно машет руками мама, словно пытается взлететь. «Ага, значит, не для меня одной. Это неожиданно. Надо было обдумать поступившую информацию. Поэтому я спряталась в своей комнате. Хорошо бы еще и забаррикадироваться, чтобы наверняка не потревожили. Захотела снова рухнуть на кровать лицом к стене. Кажется, у меня появляется новая привычка, и она мне не особенно нравится. Поэтому я решительно долбанула по столу кулаком до да белых мух в глазах. Хорошо хоть руку не сломала, но синяк останется». До сих пор предстоящее бракосочетание мне казалось тем, что случится через неопределенное время, а может так вообще все передумают. В дверь тактично постучали. Я сразу догадалась, кто это. У него даже стук такой, вежливый и поучительный. Он, наверное, заранее выбирает точки, в которые бить будет, и угол наклона костяшек пальцев. Или я придираюсь. Заходите, нетерпеливо крикнула я. Николас не заставил себя ждать. Явился под мои ясные очи. Сел на стул, ногу на ногу закинул. «Вы тоже от гостей прячетесь?» — поинтересовалась я просто, чтобы нарушить молчание. «Может, мы уже на «ты» перейдем?» — спросил Николас. «А то странно продолжать выкать, разве что на занятиях». «Смешно!» — прокомментировала я. «А теперь скажите, что за спешка со свадьбой?» «А я вот знаю, когда ты родилась», — укоризно сообщил жених. «24 августа». — У тебя доступ к личным делам студентов группы есть, — не дала себя сбить с толку. — А мне что делать прикажешь? Базу данных взламывать? — Ты любишь игры шпионов, я заметил, — кивнул Николас. — Так вот, я родился в начале декабря, и, соответственно, брак обязан заключить до этой даты, иначе все зря. — И мои родители тоже не в курсе, да? — Что ж, могли бы поинтересоваться заранее. Как-то подозрительно, что они с такой охотой организовали помолвку. Хотя, зная тебя, я уже ничему не удивляюсь. Я видела, что он шутит. Пытается меня из себя вывести или рассмешить. Интересно. Решила не уточнять, тем более важнее было другое. И что мама с папой? Согласились? Он кивнул. Следующий вопрос я задавать побоялась. Почувствовала комок в горле, но Николас любезно сообщил главное сам. Свадьба. Первого декабря. «Меньше, чем через месяц?» – ужаснулась я. «Именно. Твой отец сейчас приводит в себя вашу портниху. У нее, кажется, обморок. У меня сейчас тоже будет», – пообещала я. «Я что, настолько страшный?» – спросил он расстроенно. «По-моему, это мне бояться надо». Такое стихийное бедствие на голову свалилось. Я выразительно отвернулась. Он вздохнул, поднялся со стула, подошел ко мне. Галантно взял руку для поцелуя, по чмокнул и ретировался из комнаты. Возвращаться к гостям не хотелось, но скрываться было странно. Я поднялась на второй этаж, где все еще продолжалось веселье. Поймал одобрительный кивок Николаса и постаралась затеряться среди Ешки и Яси, но меня все равно постоянно подходили поздравить, а потом еще и танцы объявили. Я хотела отсидеться в уголке, но было не положено. Если у девушки есть жених, то он ее танцевать должен. Надеюсь, он мне хоть сейчас не будет говорить, как двигаться. Вот честное слово, я уже подсознательно, видя его рядом, ожидаю вот этого. Повороты делаем плавно. Вы понимаете, что значит плавно? Но, к счастью, тут все оказалось не так печально, потому что танцую я хорошо. Моим развитием, как-никак, с детства занимались. Но одного замечания я удостоилась. Ты не могла бы придвинуться чуть ближе. Спросил он, наклонившись ко мне вплотную. «А то неловко как-то перед людьми. Между нами еще двое запросто влезут». «Что ж, справедливо!» Я дала себя обнять. Николас оказался теплым и приятным, и тоже неплохо танцевал, так что я быстро увлеклась процессом. Он вел меня уверенно на большой скорости, как спортивную ступу на автостраде, делая впечатляющие развороты и обходя другие пары. И, кажется, нам повсюду горел зеленый. «Мой цвет!» Когда композиция закончилась, я была не против следующего танца. С ним же, но тут рядом раздался прекрасный музыкальный голос. «Николас, разрешите похитить вашу прекрасную невесту на один раунд?» Рудольф лучезарный. Я с удивлением и восторгом увидела красавца, возможно, ректора. Он действительно был тут и протягивал руку. Николас церемонно кивнул, уступая меня новому кавалеру. «Вы же не думали, что я не приеду вас поздравить?» Промурлыкал мне в ухо алчезарный, я уже плавилась у него в руках. Рискую под конец танца превратиться в фондю, как минимум. Главное, чтобы пахло лучше, чем это блюдо. Я и не надеялась на такую честь. Полно, вы же моя спасительница. Я всегда буду вам благодарен. Очень. Рудольф многозначительно на меня посмотрел. Интересно. А по условиям их контракта, можно так глядеть на студентку. Или пока он официально не ректор, то это не считается. То, что я сама уже не свободна, мне как-то и в голову не пришло. Не привыкла еще. А может, магия его синеглаз на меня действовала? Музыка нам с достала страстная. Так что танцевать пришлось соответственно. Он вертел мной, как того позволяла моя прокачанная спортивная форма. В какой-то момент я буквально зависла в десятки сантиметров от пола, поддерживаемая чуть ли двумя пальцами Рудольфа. И мы сорвали аплодисменты из зала. Так что я себя почувствовала на танцевальном конкурсе. Не на помолвке. Ах, да, своей, кстати. Мелодия закончилась, и я принялась озираться в поисках жениха. Я очень быстро его увидела. Он стоял, прислонившись к стене с бокалом, и внимательно на меня смотрел. Спокойно и как-то даже доброжелательно. Или оценивающе. Между тем, Рудольф общение со мной еще не закончил. Он вновь взял меня за руку и сказал. «Литоника, позвольте преподнести вам небольшой подарок. В честь помолвки и в знак благодарности». И надел мне на шею цепочку. С кулуном в виде золотой эмблемы нашей команды по ведьмоболу. Шикарным, кстати. У меня сладко заныло где-то в районе солнечного сплетения. Но почему, как только шикарный мужчина делает явные знаки внимания, мне обязательно надо выходить замуж за другого, которому я даже не очень нравлюсь? Он бы и на настоящей ящерице женился. Ради наследства. Я вежливо сказала свое спасибо и поспешила к жениху, как того требовал от меня сейчас этикет. Уж больно много любопытных взглядов успела поймать, пока принимала презент. «Я смотрю, вы значительно преуспели в установлении личных контактов», – прокомментировал Николас. «Господин Лучезарный ценит свою жизнь, и ее спасение соответственно», – также изысканно ответила ему я. «Что ж, гости уже начинают расходиться», – заметила жених. «Мое присутствие здесь больше не требуется. Увидимся в понедельник». «На занятиях». «Вот и все. Помолвились, называется». На следующее утро моя помолвка была во всех местных газетах. Новостей-то у нас не то чтобы много. Только вот большинство журналистов предпочли сопроводить статью фотографии нашего с Рудольфом Танца. В тот момент, когда он держит меня над полом и выглядит все так, словно вот-вот страстно поцелует. Наверное, Николасу это не очень понравится. Все-таки репутация. «Но я себя виновата и не чувствовала». Что было делать, когда тебя почти ректор на приглашает? Да и Корт сам сказал, что я стихийное бедствие. Вот пусть и бедствует. Родители мои тоже не пришли в восторг от того, в каком интересном ракурсе пресса выставила это знаменательное событие. Но в последние несколько месяцев я только и делаю, что их разочаровываю. «Чтобы как-то себя отвлечь от таких непривычных пока страстей, я решила позависать в нашей домашней библиотеке, достаточно древней, между прочим, но, кажется, кроме меня ее никто толком и не навещает. Я разглядывала потемневшие корешки время от времени, доставая какой-нибудь старинный томик, чтобы понюхать бумагу на развороте. Очень люблю запах книг, но не всем в этом признаюсь. Я была бы не я, коли не произошло бы ничего из ряда вон выходящего». На этот раз из своего ряда вышла книжка. Видимо, я тряхнула один из стеллажей. Или еще что. Но толстый с разлохмаченными страницами фолиант вдруг внезапно свалился на меня сверху. Очень точно, надо сказать. Я бы точно получила шишку на макушке, не успей вовремя отреагировать. Все же капитан футбольной команды как-никак. Увидев летящий объект, выбросила вперед руки и поймала его. прочихавшись от облака пыли времени, смогла прочесть название на обложке «История герба рода флоксов». Да ладно! Как удачно-то! Эта тема меня до сих пор волновала. Не давал покоя символизм птицы, державшей ящерицу в клюве. И почему я раньше не догадалась поискать ответ в библиотеке? В страниц в старинном труде было около тысячи. Занятная, видимо, история. За вечер я ее не изучу, но начать можно. По счастью, Шрифт оказался читаемым и язык понятный. Семья у нас приличная и род почтенный. А вот первым гербом флоксов, если верить уже открывающей главе книги, была вовсе не птица. И почему никто об этом не догадался почитать? Оказывается, родоначальником нашим был некий рыцарь-ведьмак, который умел превращаться в крокодила. И все его по этой причине очень боялись. Вот он и прекрасная, крылатая семья. Оженился он на ведьме. с тотемом в виде зяблика. Тоже не то, чтобы слишком романтически звучало, как по мне. Их три дочери и сын пошли по птичьему пути. А один из внуков всех удивил. Во время инициации превратился в черного лебедя, что было очень красиво, но ужасно непрактично. Вот зачем боевому ведьмаку длинная шея и элегантный размах крыльев? Таким тотемом врага в ужас повернуть не получится. Но однажды во время магической дуэли с черным магом Предок начал проигрывать и решил спастись, обернувшись птицей, но в момент обращения получил удар смертельным заклинанием. Не погиб, однако превратился вовсе не в лебедя, а, да-да, в ящерицу. В дальнейшем он мог принимать то один, то другой образ, но никак не контролировал, кем именно стать в тот или иной момент. Человек он был достойным и, к тому же, плодовитым, с кучей потомков, поэтому его и решили отобразить на фамильном гербе. Так что эта картинка означает вовсе не победу птиц над ящерицами или их внезапную любовь, а два тотема одновременно. Вот, значит, как. Я вспомнила слова Николаса о том, что увидим после свадьбы, а точнее брачной ночи, иногда меняются животные покровители. Это, конечно, совсем другое. Но если в нашей семье, в принципе, имелись переходы от одного тотема к другому... то у меня явно есть шансы обрести крылья. Но проверять это не хотелось. Я и так очень злилась на эту мужскую коалицию, которая против меня объединилась. Брак я вступлю, никуда не денусь. А вот все остальное уже по боку. Каждый преследовал какие-то свои интересы. Кроме меня, получается. Потому что мне лишаться статуса беззаботной студентки и перебираться в замужние дамы было совершенно невыгодно». Только представьте, никаких ухаживаний от классных парней, влюбленности в ректора, приглашения на балы в качестве пары от сокурсников, свиданий и всех прочих прелестей студенческой жизни. Несправедливо это как-то. И еще один неприятный момент. корда теперь буду воспринимать кем-то вроде моего опекуна. Такова жизнь замужней студентки Академии. Осознав это, я книга по столу не шарахнула от злости, но решила не портить старинное издание». Отметив нужные странички с закладками, я отправилась к себе повторить лекции. Мне еще к Олимпиаде готовится все же.